Вовек. Конец первой главы. Глава вторая, в которой повествуется о некоем свидании, чреватом последствиями. «Я сам, хоть в книжках и словесно, собратья надо мной трунят. Я мещанин, как вам известно, и в этом смысле демократ». Эпиграф из неоконченной поэмы Пушкина «Езерский», 1832 год. Дневник происшествий. Наши почтенные граждане не читают газетный дневник происшествий. В октябре 1905 года дневник происшествий не читали и вовсе. Наши почтенные граждане верно читали передовицы «Товарища», если только не состояли они подписчиками самоновейших громоносных газет. Эти последние вели дневник иных происшествий. Примечание. Анахронизм белого газета «Товарищ» издавалась в Петербурге с апреля 1906 по 30 декабря 1907 года. В Москве с 12 ноября 1906 по июнь 1909 года. Конец примечания. Все же прочие истинно русские обыватели, как ни в чем не бывало, бросались к дневнику происшествий. К дневнику бросился и я. И читая этот дневник, я прекрасно осведомлен. Но кто в самом деле прочитывал все сообщения о кражах, о ведьмах, о духах в упомянутом в 1905 году. Все, конечно, читали передовицы. Сообщение здесь изложенного, вероятно, не вспомнит никто. Это «Быль». Вот газетные вырезки того времени. Автор будет молчать. Наряду с извещением о кражах, насилии, похищении бриллиантов и пропаже какого-то литератора, Дарьяльского, кажется, Вместе с бриллиантами на почтенную сумму из провинциального городка мы имеем ряд интересных известий, сплошную фантастику, что ли, от которых закружится глава любого читателя канан Словом, вот газетные вырезки. Примечание. Здесь намек на излагаемую далее обывательскую версию исчезновения Дарьяльского, героя Серебряного голубя, тайна убитого сектантами и закопанного на задворках бани купчихи Еропегиной. Эти и другие упоминания о персонажах и реалиях Серебряного голубя – след неосуществленного замысла представить оба романа как части трилогии. Артур Канандуэль, английский писатель, фантастические и детективные повести и рассказы которого уже в начале 20 века приобрели в России широкую популярность. Конец примечания. Итак, дневник происшествий. 1 октября. Со слов курсистки высших фельдшерских курсов НН мы печатаем об одном чрезвычайно загадочном происшествии. Поздно вечером, 1 октября, проходила курсистка у Чернышева моста, который переброшен через реку Фонтанку. Там у моста курсистка НН заметила очень странное зрелище. Над самым каналом у перил моста среди ночи плясало красное атласное домино. На лице у красного домино была черная кружевная маска. 2 октября. Со слов школьной учительницы М.М. Извещаем почтенную публику о загадочном происшествии близ одной из пригородных школ. Школьная учительница М.М. давала утренний свой урок в О.О. городской школе. Школа окнами выходила на улицу. Вдруг в окне закружился с неистовой силою пыльный столб, и учительница М.М. Вместе с резвою детворою, естественно, бросилась к окнам ОО городской школы. Каково же было смущение класса вместе с классной наставницей, когда красное домино, находясь в центре им подымаемой пыли, подбежало к окнам ОО городской школы и приникла черную кружевной маской к окну. В ОО Земской школе занятия прекратились.